Глава шестая. Влад. Интересно, она вообще ест? Ощущается совершенно невесомой. Главное в этой истории, трепетно прижимаясь губами к виску девушки, не дышать носом. Увы, ее запах. Уже проверено, что он заводит меня недопустимо сильно. И с тем, чтобы взять себя в руки, после имеются известные проблемы. При виде новоиспеченного жениха, несущего на руках свою хрупкую маргаритку, гости удивленно оглядываются. Девушки начинают встревоженно шушукаться и, как они думают, украдкой фотографировать. Скоро эти бесспорно трогательные фоточки будут во всех самых модных блогах. Хорошо, мне нужна максимальная глазка для этой помолвки. Мне нужно, чтобы самая последняя московская крыса была в курсе, кто именно сейчас считается женихом этой Маргаритки. Боже, что-то случилось? Администратор ресторана бросается мне навстречу, в уме уже явно прокручивая все самое страшное. Отравилась, поскользнулась, оказалась возмущена сервисом, и теперь всему ресторану грозит грандиозный скандал. Что, конечно... будет чревато для их репутации роскошного заведения. «Просто моя невеста переутомилась», спокойно сообщая, крепче стискивая свою бесценную ношу. Отчасти это даже правда. Цветочки едва держалась на ногах, даже самая слабая снотворная в шампанском совершенно ее доконала. Поверила мне смешная Маргаритка, что я ее всерьез отпущу от себя. Ну да, конечно, я только начал свою игру. «Передайте гостям, что мне очень нужно отвезти мою девушку к врачу». Приказываю я девушке, они могут не торопиться гулять то гулять. И если у вас будут вопросы ко мне, перезвоните завтра утром. Администратор кивает, поглядывая на Маргаритку с легким восхищением и сочувствием. В отличие от многих, кто был не в курсе, как именно закончится этот вечер, администратор этого ресторана был единственной, кто точно знала, что «жениться я собираюсь вовсе не на лане» и молчала, хотя это наверняка бы казалось для нее крайне прибыльной сплетней. «Фатальный для ее карьеры, открой о народ. Церемониться с ней я бы не стал, так что девочка сделала правильный выбор. Я же говорила, что ты чересчур разошелся с гульбищем. Укоризненно замечает Вика, перехватывая меня за несколько шагов от выхода на парковку. Так, а кто еще меня провожает? Она, я, отец О, второй братец, ну конечно. Разве может не изобразить интерес к семейным вопросам? Они тут с дядюшкой, все из себя, двигают семейные ценности в массы. Какая жалость, что я не могу показать Тимурчику средний палец. Руки заняты, а то показал бы. Да, согласен, нужно было брать пример с младшенького, который в первый раз просто затащил тебя в ЗАГС, и дело с концом. Киваю, добиваясь улыбки на лице любимой женщины моего брата. Хотя он ведь тоже в этот раз не скромничал, так ведь? А мне не к лицу быть жаднее младшего братца. Какие же вы все-таки мальчишки, — Вика закатывает глаза. Даром, чтобы взрослые состоявшиеся мужики. Стремление соревноваться и побеждать — это обычное дело для человека, который хоть что-то в своей жизни значит. Фыркую я. И уж не тебе меня в этом укорять. Ты тоже карьеристка. Ну, это пока. Вика задумчиво косится на свой живот, а затем округляет глаза и во все глаза таращится на Маргаритку. «Влад, она у тебя случайно не...» «Отлично, то, что нужно. Пусть побольше будет таких сплетен. Если это пришло в голову Вики, придет и кому-то еще». А состояние моей невесты должно сплетничать как можно больше этих болтливых бездельниц высшего света. Для веки же я позволяю себе неопределенное выражение лица. Мне мой цветочек таких новостей не приносила, но я непременно допрошу ее как можно дотошнее, когда она очнется. Ну, ты там аккуратнее, не переусердству в допросе. Дай поспать соседям. Смеется моя невестка. Так вот, как яра от нее ответов добивается, тот-то она так любит поиграть в молчанку. Соседи у меня мудаки, мне их не жалко. Фыракуя, продолжая играть свою роль пылкого идиота. Мой занавес еще не упал. Водитель, заметивший меня издалека, выскакивает из машины. «Не прыгай, Федя, Яр мне дверь откроет». Вот они привилегии старшего брата. Можно помыкать младшим. И чего я в детстве ими не пользовался? А, это потому, что моим младшеньким братцам черт из два помыкаешь. Даже сейчас он следует моей просьбе только потому, что нам нужно потрепаться до того, как я уеду. «Спасибо за горько». Ухмыляюсь я так, чтобы это слышала и Вика. Это оказалось очень кстати. Еще чуть-чуть, и закроешь таки свой долг передо мной. Обращайся ещё. я отступает чуть в сторону, освобождая мне доступ к машине. Ты закончил? Ныряя в прохладу темного салона, я оборачиваюсь к брату. В отличие от его жены, он в курсе истины подоплёки моих планов. Я скинул тебе конечный вариант брачного контракта. Брат говорит еле слышно. Не стал возиться с бумагами, не захотел рисковать. Вечеринка точно не момент для обмена документами. Это привлечет слишком много внимания. Нотариус для заверения контракта свободен завтра. Успеешь ее додавить? Успею. Уверенно киваю головой, прокручивая в мыслях оставшуюся часть плана. Все шло как по нотам сегодня. Пойдет и дальше. Она не сможет мне отказать. Влад. Яр на секунду наклоняется чуть ниже и еще снижает голос. Ты все еще уверен, что хочешь действовать с ней так и никак иначе? Решил почитать мне мораль, младшенький? Саркастично изгибаю бровь я. Ты? Мы оба знаем, о чем речь. О том, что рельце у моего брата настолько в пушку, что он до сих пор чувствует себя виноватым перед своей любимой женщиной. Она его простила, ему с ней чрезвычайно повезло. И это не отменяет того, что благородным и светлым мой брат никогда не станет. Меня никто не предостерегал. Яр покачивает головой, демонстрируя чудеса упрямства. Возможно, тебя и стоит. Мы братья, Яр, Фыркуя, и ты прекрасно знаешь, что это значит. Я так же, как и ты, всегда действую по-своему. Сейчас ты все с ней испортишь в конец, и получить что-то настоящее будет сложно. Кто тебе сказал, что мне это нужно? Я закатываю глаза. Не все настолько пропащи, как ты, братец. Не все хотят всего этого, долго счастливо с тремя детьми в придачу. Я предпочту оговоренные контрактом отношения, не заходящие дальше предусмотренного. Я предупреждал. Демонически роняет яр напоследок последок и выпрямляется, захлопывая за мной дверь. У меня в кармане начинает вибрировать телефон. Я высвобождаю руку, вытягивая его из кармана. Ну, конечно, кто же еще? Отцовская порка перед сном — то, чего мне не хватало всю мою жизнь. Ты меня потерял, отец? Ты ведь понимаешь, чем чреваты твои выкрутасы? Голос у отца сипловатый, но не слабый. Меня это радует на самом деле. Дорогущая реабилитация дала свои плоды. То, что эти плоды принесли мне не самые приятные последствия, это, конечно, печально, но я почти с ними справился. Я ведь говорил, что женить меня на ком попало не выйдет. Насмешливо откликаюсь я. Ты и сам не захотел бы такого брака. В твоем возрасте у меня уже был ты, Хмуро отрезает отец. И тебе было не два месяца. И потом ты ведь сам ничего не имел против Ланы. И связи ее отца точно бы оказались для тебя эффективны. А теперь он организует тебе неприятности. Ну, конечно, я ничего не имел против Ланы. Пока она помогала мне отвлекаться от цветочка, у нее еще были шансы. С той поры, как перестала, ее песенка была спета. Впрочем, я все-таки раздумывал до последнего. Список моих претензий к Лане могу выслать тебе по почте. Я сам ловлю себя на том, что крепче стискиваю пальцы на предплечье Маргаритки. Так спокойнее. Я уже решил, сколь немного я себе с ней позволю. И это мое решение, я тебя спорить не позволю. Моя невеста представлена, и менять ее кандидатуру я уже не дам. Что ж, не забудьте мои условия, сынок. Ехидно напоминает мне отец. Не будет у тебя наследника в течение ближайшего года, и ты моим наследником быть перестанешь, совсем, не говоря уже про личное упоминание в моем завещании. Спасибо, что напомнил. Раздраженно огрызаюсь, я и сбрасываю вызов. Пять лет вытягивать отцовский бизнес из ямы – обычное дело. Ставить его на ноги – тоже ничего ненормального. У меня хорошие отношения с отцом были. Пока он не пришел в себя, не проявил чудеса просветления, выкарабкавшись с того света – И не настоял на том, чтобы я не только пахал во имя личного процветания, но и занялся семейным вопросом. И невесту мне нашел дочку какого-то своего приятеля, практически бесполезную. Еще и Тагир с Тимурчиком эти чертовы родственнички, потенциальные наследнички, спешно завелись в Москву, пытаясь продавить моего отца изменить завещание раньше обозначенных им сроков. Впрочем, пока Тимурчик был не женат, у него козырей было все-таки поменьше, чем у меня. В конце концов, я отцу даже яро притащил, но он на старте резко обозначил, что процветает и своими силами. Любимый зять-нефтяник — это все-таки так чересчур ответственный статус. Я кашусь на бледное лицо, дремлющей на моем плече маргаритке. Как она все-таки неземная на вид. Изысканный хрупкий цветок, который кажется миражом. Руками к ней прикасаться просто страшно. Цветочек, цветочек, лучше бы тебе было сдаться. Не высовываться из бухгалтерии или уволиться. Ты не сдалась. продолжила вертеться в поле моего зрения, бросать мне вызов, демонстрировать, что ты действительно гораздо сильнее, чем кажешься. Что ж, тебе же хуже.